Дубин погрел ладони на горячем пушечном стволе, убедившись, что последнее орудие готово к переходу, скомандовал. «Все, ребята, за мной! Отвоевались!» Лошадки цепочкой потащились вверх по склону долины. Поскальзываясь на мокрой глине растоптанной тропы, за ними плелись артиллеристы икшарги. Сзади время от времени с четверенной скороговоркой стреляли картечницы. Иногда жидковато гремел мушкетный залп, арьергард войска землян отходил от брода организованно, не унижаясь а до беспорядочного бегства. Правда и хайты уже не особо давили, бой шел более 12 часов, даже эти твари выдохлись. Батарея добралась до конца подъема, миновала шеренгу мушкетеров заслона, укрывшись под промокшими плащами, бойцы старались уберечь оружие от влаги. Но тщетно. дождь усилился не на шутку. Оружие постоянно давало осечки. Часа через два войска останутся без огнестрельного оружия, попросту вымокнут жалкие остатки пороха. А что поделаешь, если ни у кого нитки сухой не осталось? На перерез батареи выскочил круг. Дубин легко узнал его по черному кожаному плащу. В нем мэр походил на эс-овца. Дубина, вы как?» «Норма. Все вроде целы. Расстреляли все, что только можно. Ни бомб, ни ядер, ни картечи не осталось. Пороху чуток еще есть. Это хорошо. Мушкетерам нашим как раз надо. А мне чем заряжать конским навозом? Так ты ж сам сказал, что нечем уже. Дубин, новость хорошая. Ребят, порадуй». «Что?» Олег по связи только что сообщил. Крейсер они сейчас атаковали и вроде бы удачно. Утром сказал уточнит. Не до крейсеров нам. Раксы уже с двух сторон переправились, как бы хвост не отрезали. Да и фраки могут появиться, от них не уйдем. Маленько зарядов еще есть, отобьемся. А вы не стойте здесь, бегом уходите к той же деревне. Всем сигнал отступать туда, пора завязывать эту драку.